Пальмира Керлис. Университет Междумирья. Твори и вытворяй. Глава 1. В мире, лишенном солнца, никогда не было темно. За окном все мерцало, переливалось, сияло. Огни машин вились цветными линиями по многоярусным серпантинам дорожных развязок. Подсвеченные неоном небоскребы упирались в сводчатый потолок, усеянный блестящими камнями, словно звездами. Город внутри гигантской пещеры тянул на несколько шанхаев сразу, кипел жизнью и шумел. Я плотно закрыла форточку, звук пропал. Отличная звукоизоляция в резиденции Владыки. И вид из окон потрясающий. Центр эсмирской столицы. Сверхсовременная высотка из черного металла и литого стекла. Страшно представить, какой этаж. Зато он весь был в нашем распоряжении. Даже два этажа, плюс крыша, эдакий пентхаус, защищенный круче, чем в фантастических боевиках, мудреные артефакты на каждом шагу, дежурные маги свирепой наружности, духота от охранных заклинаний, вплетенных в тяжелый наэлектризованный воздух. Я предпочла не выходить из комнаты, в которую меня поселили. Как прибыла вчера вечером, так и просидела в ней до утра. Того самого, судьбоносного, когда должна прибыть Августа. Хоть о содеянном я и не жалела, грызла чувство вины. Каково ей вернуться сюда, в другой мир, столько лет спустя. Объединиться с тем, кого опрометчиво полюбила когда-то. И из чего плена с таким трудом вырвалась. Бросить вызов тому, кто над ней пять лет издевался и отнял сына. Она вынуждена была начать на земле заново и отстояла свое право на счастье. А скоро прошлое опять ударит с новой силой. Как рассказать Августе про усилившееся влияние демона? Да это ее оживший кошмар узнать, что Кеннет превращается в отца. Будет вдвойне тяжело, ведь она успела увидеть сына нормальным. И совсем недавно Кассиусу-то попало уже после его сделки с демоном. Угораздило же ее именно Делмана на балу во владыческом замке соблазнить. Кто угодно бы сошел, таким был план. Забеременеть от любого, чтобы Рейнольд ее наконец отпустил. Вот только он не отпустил, а отдал Кассиусу, который радостно забрал. Ему необходима была семья для продвижения по карьерной лестнице. Но заводить ее на родине он остерегался. Подпустить к себе кого-то близко риск выдать запретную связь с бездной. А бесправной и иномерянке можно было не бояться, управлять ею гораздо легче, чем местной девушкой. Так Августа и попала из одной ловушки в другую. А владыка раскаялся потом, особенно после ее письма, в котором она написала о том, как Кассиус к ней относился и что насильно в портал на землю выкинул, прознав о планах от него уйти. И это еще Рейнолду о демонической стороне дело неизвестно, Иначе бы точно голову пеплом посыпал. Я уважала его за прозрение. Умение признавать собственные ошибки и помощь Дису, но... В прошлом владыка поступил просто ужасно. Отвратительно. Получил пророчество, что некая иномерянка, в которую он без памяти влюбится, родит ему выдающегося и гениального сына. Устроил негласный отбор невест с проверками, не погнушавшись похищением земной девушки, выбранной прорицателями. Совпало, что Августа ответила взаимностью и согласилась выйти за него замуж. Все могло закончиться, как в любовном романе – свадьбой, детьми и хэппи-эндом. Однако предсказатели вдруг заявили, что Августа – не дева из пророчества, но ошиблись они. Политическая ситуация не позволила владыке жениться на обычной девушке без веских на то причин, и он сменил невесту на летарию, принцессу соседнего государства а возлюбленную оставил при себе в качестве официальной любовницы, которых в их варварском обществе владыкам заводить позволялось. Августа, естественно, была против и хотела домой, но он ее не слушал, поэтому ей пришлось пойти на крайние меры, причем при помощи летарии, о чем мне по секрету поведал Кеннет. Именно она таскала с собой соперницу по балам и подсобилась зельем, позволившим ему появиться на свет». Да уж, история. И скоро Августа снова встретится с Рейнолдом. Через 25 лет, в течение которых наверняка не желала о нем вспоминать. В дверь постучали. Я вздрогнула, отпрянула от окна с коротким «Да». Вошел он, его владычество Рейнолд Даос гриц Впервые на моей памяти не в полном официальном обмундировании. Повседневный светлый костюм, не грамма украшательств. На обычного человека был похож. Подумалось, что владыка, несмотря на возраст, все еще довольно красив. Подтянутая фигура, лицо с правильными чертами и едва заметными, не портящими его морщинами. Блеск седины в золотистых волосах. В молодости вообще был эталонный принц, как с картинок. Не мудрено, что Августа влюбилась. Она тогда вроде моей ровесницей была. А сейчас ей чуть больше сорока лет. Ему под пятьдесят, наверное». «В мои восемнадцать это казалось, ух, сколько!» «Но, как говорила моя мама, внутри люди часто остаются теми же». «И сами в шоке от циферок в паспорте. Даже его проверю». «С минуты на минуту должна прибыть Августа», — сообщил владыка так сдержанно, будто речь шла не о возлюбленной, которую он десятилетиями разыскивал. «Координаты портала с земли настроены на гостиную моей резиденции. Составишь компанию?» «Я бы хотела» призналась честно, но думала, что вы встретите ее лично, один. Не получится. На его лице ни мускул не дрогнул. Там будет придворный маг-портальщик и эсмирская законница, которая поможет выдвинуть обвинение против Кассиуса. Уже юриста местного привлек, а он любитель перейти к делу сразу, без прелюдий. «Хорошо, иду». Я окончательно отлипла от окна. «Красивый у вас отсюда вид, завораживает». Владыка щелкнул пальцами, стена вспыхнула проекцией города. Панорамный вид, проносящиеся рядом машины, близость огней и неоновых вывесок, 3D-кинотеатры с эффектами отдыхают. Дыхание перехватило, словно в гущу каменных джунглей на миг окунуло, тут же вернув обратно в комнату. «Ух, классно!» – восхитилась я, проморгавшись. «Вот это аттракцион был!» «Но вы же не маг!» «И что?» Он продемонстрировал витьеватое серебристое кольцо на пальце. «Мощные артефакты, легендарные вещицы, свитки заклинаний и магия, считай, есть. В принципе, никакой разницы». «Разница есть», — робко возразила я и впервые задалась вопросом, причем вслух. «А почему в самом крутом владычестве самого магического мира правят не немаги?» Сказанного смутилась, но слов назад не воротишь. Рейнолд посмотрел свысока, но ответил. Даос Гритц, потомственные маги. Однако далеко не каждый в семье наследует дар. Мой старший брат был сильным боевым магом и наследником престола. Однако трагически погиб. Второе дитя владык тоже родилось магом, но при этом девочкой. Пришлось править мне. О, извините, не знала. Не интересовалась Элодианской историей. Неужели Кеннет не рассказывал? Осведомился он насмешливо. О том, что я позвал в замок сына бывшей невесты для того, чтобы поправить свою репутацию? Ведь мой племянник, одаренный маг, вздумал претендовать на трон. Я судорожно вспоминала о том, что слышала от Кеннета. Действительно, он говорил мне о племяннике Владыки. Тот, очевидно, подрос, инициировался как маг и решил сместить дядю. Припомнил тому бесчестно брошенную в юности деву и развернул компанию, чтобы Рейнолд утратил доверие народа. м да Теплые семейные отношения. Наверняка племянничек не представлял бы угрозы, будь владыка магом. Вот почему он так радеет за накопители. Они массу возможностей открывают не только одаренным магией людям. Собственно, этим я его и убедила помочь Кеннету. Рейнолду нужен патент, чтобы гарантированно власть удержать. Недаром он хотел выдающегося наследника и предсказателей привлек, чтобы найти деву, которая такого родит. «Не срослось? Или...» «Стоп! Пророчество же сбылось!» — пробормотала я. «Августа родила мальчика, сильного мага, в прямом смысле изменившего мир!» Владыка грустно усмехнулся. «Ну да, родила. Только не ему. Он сам отказался на ней жениться, потому что предсказатели сказали, что ошиблись. «Предсказатели зачастую путано расшифровывают послание от проведения», — произнес он на выдохе. Заявили тогда, что дева из пророчества уже родила сына кому-то другому. Потом выяснилось, что это было видение из будущего. э э ничего себе путаница!» Заявив это, они фактически слили Августу. Не нужна стала, и повод делать ее королевой отпал. «Видение из будущего сбылось из-за неверного толкования в настоящем? Жесть, какой вынос мозга! Выходит, Кеннет мог быть его сыном?» «Ну, не конкретно кенет Он-то в отца пошел и внешней, и темной магией. Но какой-то гипотетический ребенок у Августы с Рейнолдом родился бы. Представляю, как Рейнолду обидно, мягко говоря, потому что «обидно» — не то слово. Но сам виноват. Если бы послушал сердце и рискнул, получил бы все — любовь, счастливый брак выдающегося наследника. Нет. Владыка покачал головой. И я испугалась, что озвучила непочтительные мысли. «Алена, что ты думаешь, видно по твоему лицу?» «Отвечаю, нет. После заявления предсказателей, к тому же публичного, наш с совгустый союз стал невозможен. Она обычная земная девушка, обстоятельства не позволяли рисковать. Велодия назревала война с другим владычеством. Не породнились бы с ним, полегли бы массово жители с обеих сторон». А мне требовался брак с той, кто способен продолжить род магически одаренными детьми. И родилось у них две девочки, ни одного наследника. Судьба, ты злодейка, пусть и справедливая. Литария тоже не маг, отметила я. Разве дети должны были быть магами? Она из семьи магов, и наши дети с большой вероятностью родились бы магами. С первым ребенком не сработало, зато со вторым да. Что? Моя челюсть попросту отвисла. Клелия маг? Не может быть. Я была уверена, что во владыческой правящей семье сплошь обычные люди. Ни разу не видела, чтобы Клелия колдовала. Разве что артефактами. Секунду. Сколько ей лет? 16 недавно исполнилось. Она же пока маленькая. Дар проявляется с 16 до восемнадцати. Изредка раньше, как у вундеркиндов Раскисов. Рейнольд улыбался уголками рта, явно забавляясь моей реакцией. Я ошеломленно тряхнула головой. Все равно не понимала. Нигде никем не упоминалось, что Клелия ждет инициации. Даже Ди с прямым текстом говорил, что она не маг, а не еще не маг. «Мы не распространялись об этом», — пояснил Владыка. «У моей младшей дочери, скорее всего, дар проявится, но, возможно, и иное». «Как это?» «Не успела я подобрать челюсть с пола, как она снова там оказалась. Дар или есть, или его нет». Всегда сразу у младенцев видят, появится ли он в подростковом возрасте. Уклеили и случай исключительный. На летарию во время беременности пытались наслать проклятие. Придворные маги его нейтрализовали, но не без последствий. Энергетическая структура плода пострадала, понадобилось длительное наблюдение целителей. Дар ребенка был под вопросом, поэтому мы никогда не объявляли ее магам заранее. Я захлопнула рот, переваривая услышанное. Если дар уклели Клейлии проснется, то это шанс для нее и Диса. Природному очагу только магичек подавай. Других потенциальных невест он не принимает. Они смогут получить одобрение и быть вместе. Здорово!» Призрачная радость быстро сменилась тревогой. «Какого черта Рейнольд мне об этом рассказывает? Личную конфиденциальную информацию. Он не любитель пооткровенничать, а жесткий тип, который ни слова зря не обронит. В доверие втирается, слабо верится. По спине пробежали ледяные мурашки. Я с опозданием осознала, что нахожусь под пристальным владыческим взглядом, внимательным, почти сканирующим. Изучает меня? Мои реакции? И уже пришел к выводу, что все, о чем думает Аленка, на ее лице написано. Кто я для него? Девчонка, неважно, что создательница. Я никогда не относился к Кеннету плохо». Его губы тронула обманчиво мягкая улыбка. Хоть он и делал для этого все. «Чем отец смог на него надавить, чтобы ты обратилась за помощью?» «Не всю ведь правду мне сказала». «Конечно, он догадывается, что история подозрительная. Раз я с ним тайно связалась, а Кеннет теперь из дома ушел». «Он не любит про Кассиуса говорить». Буркнула я и, оправдывая свои бегающие глаза, выпалила. «Но я не всю правду сказала». «Мне очень нужна защита. Меня опять пытаются убить. На сей раз Густав Скард. Знаете такого?» Владыка изменился в лице, задумчиво моргнул. Сумела поразить. Хм, «Мелочь, а приятно. Какие у тебя проблемы со Скардом?» «Вы же не думаете, что я первая создательница после Шелана. Прошлым помогли быстро исчезнуть». Рейнолд медленно кивнул. «Понял тебя. Охрану усилим. Куда уж больше?» Я выдавила благодарную улыбку, радуясь выигранному раунду. Он был первым, но вряд ли единственным. Не факт, что второй раз удастся уйти от опасной темы. Владыка коснулся ментального артефакта на шее и торопливо перешагнул порог, жестом приглашая следовать за ним. Августа на подходе. «Отлично, замечательно. Спрошу у нее при случае, как быть, чтобы лишнего Рейнолду не выдать. Она крутой психолог, что-нибудь посоветует». Гостиная была роскошной. Мраморный камин, два белых кожаных дивана, изящный журнальный столик между ними. Вокруг зеркальный пол, отражающий такой же потолок. Сюрреалистическое зрелище. Возле украшенной лепниной стены стояла женщина деловой наружности в строгом одеянии, с предельной сосредоточенностью на лице. Очевидно, упомянутая владыкой законница – Он прислонился к камину сбоку, и я встала у окна. Диваны остались пусты, все в ожидании уставились на пространство за диванами. Время издевательски медлилось, секунды растянулись до бесконечности. От напряжения начали ныть ноги. Когда уже была готова усесться на диван, посреди гостиной налился свет. Ослепительный солнечный шар, очертание силуэтов в нем – Рейнолд был спокоен и поразительно невозмутим. На суровом лице не отражалось ни тени эмоций. Лишь плотно стиснутые зубы выдавали, что это не более, чем искусная маска. Волнуется все-таки, хоть и не показывает. Сияние померкло, явив в гостиную седого придворного мага и ее, Августу. «Ох, ого!» Белокурые локоны по плечам. Туго затянутая талия, весьма закрытое, но ярко-красное платье, помада в тон на пухлых губах, хищная красота резко очерченного профиля, невероятная глубина темных глаз. В голову пришло лишь одно – огонь, а не женщина. Владыка смотрел на нее неотрывно, словно приклеился. Она же на него и не взглянула. Летящей походкой направилась ко мне и заключила в объятие. «Моя девочка!» Августа уткнулась носом в мою щеку, такая живая и теплая, и я ответно прижалась к ней. «Не переживай, я тут, со всем разберемся». Я кивнула, закусив губу и чувствую себя маленькой девочкой, к которой приехала мама. Взяла под крылышко и можно больше ничего не бояться. Рейнолд за ее спиной потерял тщательно напущенное хладнокровие. Шагнул вперед, открыв было рот. Она резко меня отпустила, развернулась к нему и произнесла с подчеркнутой любезностью. «Приветствую, ваше владычество!» «Здравствуй!» — выговорил он как-то безрадостно. «Обойдемся без официоза!» Его взгляд прошелся по ней, тягучий, медленный, изучающий. Августа не шелохнулась, кремень однако. «Как скажешь, Рейнольд!» — пожала она плечами, тряхнула локонами и обратилась к женщине у стены. «Вы работаете над составлением обвинения против Кассиуса Делмана?» Так и внула, Августа сказала решительно. «Надеюсь, за эти годы эсмерские законы мало изменились. Особенно пункты про...» Она начала перечислять то, что касалось домашнего насилия и применения корректирующей сознание магии. «Вот это, я понимаю, деловая хватка. К сожалению, одних ваших слов будет недостаточно», отметила юрист а следы от подчиняющих заклинаний в вашей ауре давно рассеялись. Кто бы нынче полагался на слова, Августа на миг застыла у окна, решительная, с воистину королевской осанкой. У меня есть доказательства. Собирала предусмотрительно. Это довольно легко, когда от тебя подобного не ждут. А уходить от Кассиуса, не подготовившись, было бы глупо. Достала себе тогда зимную видеокамеру, типа побаловаться, а пригодилась. Охранные и блокирующие заклинания на нее не реагировали. снимала массу всего, в том числе и тянущего на компромат. Сами увидите. Записи спрятаны в надежных местах. Дам координаты. Покопаемся в отснятом, отберем полезное. Законница записала продиктованный адрес. За принуждение любого характера наказываю через сколько угодно лет. И за ментальное, и за магическое, и за физическое – «Там не только видеозаписи», – добавила она с непроницаемым лицом. «Еще результаты моих обследований и рекомендации от целителей, слепки ауры и прочее. Я хранила все. Насчет отснятого сразу предупреждаю. Оно приватного характера. Страшно представить, что там, раскассиуса осудить смогут». «Хочешь это обнародовать?» – уточнил владыка осторожно. «Расследование будет громким. Ты готова к такой публичности? А чего мне бояться?» Августа вздернула подбородок. «Быть жертвой не стыдно? Стыдно быть мудаком, который пользуется властью, чтобы обидеть тех, кто слабее». Вроде как не Рейнолда имела в виду, но он заметно помрачнел. «Сколько у нас времени?» — осведомилась женщина-юрист. «Мало!» — едва не выкрикнула я. «Его вообще нет! Для Кеннета счет может идти на минуты!» «Чем быстрее, тем лучше!» — спокойно ответила Августа. «Конечно, я сказала своим, что отправляюсь на тренинг, на природе, без средств связи. Но муж меня вскоре хватится». Владыка от слова «муж» стал еще более хмурым. Она впервые посмотрела на него прямо, глаза в глаза, и сказала мягко «Спасибо». Опущенные ресницы и ласковая улыбка прилагались, что помогаешь моему сыну. Я это очень ценю». Он скупо кивнул, Августа шумно вздохнула. «Я немного устала от перемещения между мирами. Хотелось бы отдохнуть. Провожу вас в комнату», – спохватился придворный маг. «И ваши вещи доставлю. Мы заберем собранные вами материалы и начнем приготовление», – оповестила законница. «Вы тоже готовьтесь давать показания, причем с самыми нелицеприятными подробностями. Да хоть сейчас», – завидной непоколебимости уверила Августа и взяла меня за руку. «Алена, пойдешь со мной в комнату?» Я по тебе ужасно соскучилась. Думаю, дело не в том, что она соскучилась. Нам есть, что наедине обсудить. Я сжала ее ладонь и тоже направилась за придворным магом, краем глаза Косяна Рейнолда, который вновь вернул на бесстрастный вид. Правдоподобный, но меня уже было не обмануть. Старая любовь не ржавеет. Комната Августы оказалась роскошной словно президентский номер-люкс с глянцевых картинок. Золотистые диваны, ковры с объемными узорами, массивные шторы на панорамных окнах. Мак Чинна извлек из пространственного кармана чемодан гостей и удалился, оставив нас вдвоем. Она предупреждающе приложила палец к губам и вынула из-за пазухи старинный медальон с кристаллом посередине, вжала его как кнопку и положила украшение между нами на стол. «Глушит фон, не давая нас подслушать», — объяснила Августа. вещицы из прошлого. Сохранила, потому что красивая, а здесь еще и полезная. Умная женщина, не то что я. С владыки станется за нами следить, раз уж он заподозрил меня в недостаточной откровенности. Опасность, угрожающая Кеннету из-за отца, ее необыкновенно яркие глаза потухли. Это то, о чем я думаю. Моя нижняя губа предательски задрожала». «Хорошая моя!» Меня окутала ее бархатным голосом. «Расскажи мне!» Кассиус влияние демона усилил. Выдавила я, а потом меня прорвало. Кеннет сам не свой неделю уже борется, но... Проигрывает похоже. Злится, сопротивляется, а себя теряет. И я ничего не могу поделать. Ушел в итоге. Заперся ото всех, от меня. А ведь он нашел способ избавиться от демона. Оставалось лишь ритуал провести. А теперь не получается из-за того, что отец с ним делает. Нам бы немножко времени без взбесившегося демона довершить начатое и разорвать связь между ними. Что угодно подойдет – прибить Кассиуса, лишить магии или временно ее заблокировать. Он добивается, чтобы Кеннет заключил сделку с демоном или погиб в этой борьбе. Хочет его патент на изобретенные накопители, который хочет и Рейнолд, – мгновенно поняла расклад Августа потому и подключился. Боюсь, что, не зная всей правды, он не поможет Кеннету. Наоборот, навредит. Если благодаря моему компромату Кассиусу предъявят обвинение в использовании запретных сил бездны, то непременно выяснится, что за демон ему их даровал и что он по наследству переходит. Нет, нет, открывать правду нельзя. Владыка взял с Кеннета клятву, что тот отдаст ему патент. Клятва нерушима. Однако сделка или разрыв связи с демоном ее аннулируют, поскольку это меняет энергетическую структуру мага. Рейнолду невыгодно, чтобы Кеннет избавлялся от демона. Его смерть ему еще менее выгодна. Пылка возразила Августа. А к этому и идет. Потому что я не верю, что мой сын сдастся и уступит чертовой твари. Полное разоблачение Кассиуса тоже выдаст Кеннету смертный приговор. Понимаешь? Резон в ее словах был. Обвинять Кассиуса в злоупотреблении темной магии следует аккуратно. Иначе подставим и Кеннета. Его арестуют, а потом... Все, конец. Содержимыми у легионеров разговор короткий. А не одолеем Кассиуса, демон не отстанет от Кеннета, и владыка в любом случае патент не получит. Значит, должен встать на нашу сторону. Но раскрыть ему тайну Кеннета... Будто мало мне было перед Дарреном засыпаться. «Нет смысла скрывать», — настаивала Августа. «Скоро Кеннет совсем себя потеряет. Все откроется, спасать станет некого. Да и Рейнольд прекрасно понимает, что история мутная. Лучше, если мы ему признаемся, чем он сам догадается. Не смогу. Я почти взвыла. У меня язык не повернется. Это я возьму на себя. Очень многое зависит от того, как и в какой момент подать информацию. Он не пойдет против нас, обещаю». Почему-то верилась. Владыка расчетлив сверх меры, но к ней по-прежнему неравнодушен. А она профессионально умеет подбирать слова. В конце концов, это касается не только Кеннета, но и ее лично. Августа в своем праве. «Заодно обсудим с Рейнолдом запасные варианты», – добавила она. «Как вынудить Кассиуса оставить Кеннета в покое хотя бы ненадолго? В обмен на то, что я не выдвину часть обвинений, и он не лишится абсолютно всего». «Влияние демона ослабнет, и мой мальчик успеет от него отвязаться». «Может сработать. Кассиус не верит, что разорвать демоническую связь возможно. Хотелось бы, чтобы он получил по заслугам. Вот знаете, по полной огреб. Огребет», — сказала Августа убежденно, но с бесконечно горькими интонациями. «Так или иначе, проблемы с законом ему гарантированы. Я не смогла тогда защитить себя и кенота еще маленького». В этот раз все будет по-другому. Ее глаза вновь вспыхнули хищной решимостью, которая передалась и мне. Да, мы пойдем до конца, победного. Жаль, что я тут не особо помощник. Но и не бессмысленная девица в укрытии. Пока владыка и Августа заняты Кассиусом, мне есть чем заняться. В моей комнате на дне сумки лежал сложенный пополам лист с древней руной. Как выяснилось Эсмирской, Я снова повертела ее в руках, утверждаясь в мысли, что без Создателя миров тут не обошлось. Шелан не первый, я не последняя. От подобных нам избавлялись веками. Но кто сказал, что всегда быстро и успешно? Меня упустили, потом мне повезло. У кого-то могла быть аналогичная ситуация, и он прожил достаточно, чтобы успеть сотворить руну для перенастройки магического потока. Получается, видел Источник воочию? Нашёл его в междумирье на нижнем уровне, Жил, творил, изучал собственную силу. Такое обязано было оставить след в истории. Я и то оставила, арестованных прорицателей странные заряженные вещи, починенный купол. Надо поискать какие-то намеки в событиях двухсотлетней давности, А для начала разобраться, как все устроено в Имире. Об этом мире я знала мало, провела в нем всего несколько дней осенью с Кннетом и то с отключенной магией. Эсмир гармоничным образом сочетал в себе и волшебство, и технологии. Общество практически разделилось на две части, которые держались друг от друга обособленно. Одевались по-разному и практиковали в корне разные традиции. Одни предпочитали колдовство и артефакты, строгую иерархию, вычурную элегантность и селились поближе к поверхности. Другие пользовались плодами технического прогресса, имели куда более свободные нравы и приземленные районы. Что было замечательно, для любой магии существовала альтернатива от местных инженеров, а их искусственная луна являлась стопроцентно механическим чудом. Поэтому пропажа магии тогда не сильно ударила по Эсмиру. И не ясно, что они там в источнике собрались перенастраивать, а главное зачем. Сославшись на скуку, я попросила у охранников планшет с мирским интернетом. Про интернет громко сказано, поскольку состоял он из поисковой строки и исключительно текстовой информации. В этом плане им до нашей земли очень далеко. Все же магия их прилично отвлекает, и технологии совсем не нано. Раз уж Августа четверть века назад сумела старой камерой на снимать незамеченной, снова гордость за родину берет». Я углубилась в изучение Эсмира. Кое-что мне уже было известно, а что-то открыло для себя с удивлением. Довольно странные у них уклады. Браков и прямого наследования нет. Институт семьи весьма размыт. Каждый в буквальном смысле сам за себя, но при этом может рассчитывать на материальную поддержку властей. А если обладает незаурядными способностями или хотя бы не ленивый, то на очень существенную поддержку. Конечно, после смерти главы семейства его родственников из дома не выселяли и ничего не отбирали. Подобные случаи рассматривались отдельно судом. Кроме того, не возбранялось заранее сделать детей и партнера совладельцами чего угодно, не шибко крупного. Частная собственность не была под запретом. Просто так заведено добиваться успеха собственными талантами. Справедливо. Правда, у детей богатых родителей все равно имелось преимущество. Как минимум они получали прекрасное образование и обзаводились полезными знакомствами. Бюрократию тут ненавидели и лишних бумаг не хранили. Жителям с рождения присваивался личный код, являющийся и паспортом, и счетом в банке, и всем сразу. Удобно, однако от большого брата не скрыться. Любые действия и передвижения населения записывались на некий сервер. Благодаря этому нововведению в неблагополучном ранее Эсмире в разы снизился уровень преступности. А жить стало настолько неплохо, что народ перестал массово мигрировать в другие миры. Отсутствие солнца перестало быть критичным, но по-прежнему считалось больным местом. Недаром в городских подземельях все круглосуточно сверкало и сияло. Солнечный свет заменяли какими-то специальными лампами и высаживали особые гардские растения, выращенные в лабораториях. Города в мире поражали размерами и являлись подобием государств, но не очень суверенных. На редкость дружный мир, исконно предпочитавший внутренним разборкам внешние Рибург Штокраер был столицей, как самый крупный и прогрессивный. Я называла его Рибургом, чтобы язык и мозг не ломать. У власти не оказалось никаких королей, владык и прочих монархов. Правителя было два, и избирались они на несколько лет. Первый – из магов, второй – из приверженцев технического прогресса. Внезапно демократическое общество. И девушек не ущемляют. Одним из правителей стала немолодая магичка и общественный деятель, а компанию ей составил симпатичный военный ученый, Достижений у обоих было столько, что листать устало, не то что читать. Кстати, владыка здесь с официальным визитом к ним, и они вскоре должны встретиться по каким-то эсмирско-ладовским вопросам. Вдруг им что-нибудь известно про древнюю руну и придумавшего ее создателя? Жаль, не придешь, не покажешь и не спросишь. Да и опасно. Они вполне могут быть причастны к заговору, главнее их в эсмире нет». Листая послужные списки правителей, я опять подумала о Кассиусе. Он главный партифактом в целом мире, где всего приходится добиваться собственноручно. Заполучил под управление всю компанию, вывел ее в межмировые лидеры, как ему удалось. Нагуглить проблем не составило. И через пять минут ужасно медленной загрузки я лицезрела его биографию. Хм, «Она впечатляла!» Кассиус юности подавал надежды, как талантливый маг-изобретатель, наравне с опытными коллегами боролся за всевозможные гранты и контракты, но не получал их, хотя объективно именно он одерживал победу. Ему доставалось почетное первое место и грамота на стену, а плюшки – ушлым соперником. Кажется, довольно скромный был парень, к тому же круглый сирота. Понятно, почему других родственников у Кеннета нет, Потом Кассиус попал в Энбрак и Артейл, младшим ассистентом, и приложил руку к прорыву в создании артефактов для ментальной связи. Старшие коллеги пытались выкинуть его из списка изобретателей и компании заодно. Закончилось все занятным несчастным случаем. Их лаборатория канула в бездну из-за неведомых нарушений техники безопасности при работе с темной магией. Кассиус, единственный из всей группы изобретателей, выжил. После этого он взлетел по карьерной лестнице и летел до самой вершины. Вот почему его потянуло фактически душу демону продать. Не мудрено возжелать силу, чтобы обидчикам и гадам отомстить. Но в итоге он сам еще большим гадом стал. Какая злая ирония! От чтения отвлекла вибрация сережки артефакта. Перед глазами всплыл образ Даррена. Вызывает ментально. «Неужели заметил, что я пропала?» «Или он просто решил спросить, как я себя чувствую?» Приняла вызов. В сознание вклинился взволнованный голос. «Ты в порядке? В безопасности?» э да», — опешила я. «А что?» «Эмилия рассказала, что Орден вновь на тебя охоту открыл». «Деятельная она. И меня спасла, и дарана подключила». «Хорошо, не придется пускаться в длинные объяснения». «Не беспокойся, я под надежной охраной в...» «Не говори, где именно!» — перебил он. «Лучше Больше мне не знать, на всякий случай. Мало ли Скарт, Скарт решит настойчиво, настойчиво поинтересоваться». «В смысле? Допросить с пристрастием?» Прошиб холодный пот. «Скарт может взяться за меня через моих друзей, вытрясти из них информацию. После нанятого убийцы Орден, похоже, ничем не погнушается. Как я не подумала? Близкие мне люди в опасности. Хм. Ну, Но я, не, я не, такой не такой уж беспомощный», беспомощный. усмехнулся Даррен, будто стараясь успокоить. «Просто люблю просчитывать самые поганые варианты». «Переезжай к Дису», — велела я. «Или его к себе зови. У тебя в общежитии круто, и место полно. Ты помог ему вернуть трон. Ни у кого не возникнет вопросов, почему вы проводите время вместе. А если и возникнет, то пошли они нафиг. И Марису с собой берите. И Мэй чуть не ляпнула следом, но одумалась. Она всего лишь моя сокурсница, и ни в одной заварушке со мной замечена не была». Орден не должен прийти к ней с вопросами. Ей даже неизвестно, что я создательница. Но Даррена и Марису точно надо обезопасить. «Алена, Алена это, несколько это несколько перебор. перебор. Это, это страховка от поганых раскладов. раскладов. Сильнее Его Величества в Гардском, гардском Междумирье нет. нет. Вынесет любых скардов на раз-два. Я немедленно вызвоню Диса. Не прощу Но себе, если с теми, кто мне дорог, что-нибудь случится». «Ладно, а, ладно, да, сдаюсь». Пробормотал он как-то растерянно и будто бы польщенно. «Мы с ним обсудим, как скооперироваться». «А что насчет Дэлмана?» «Он не знает ни о чем». «А я-то гадаю, почему еще не заявился ко мне с язвительным «но я же говорил».» «Пошутил Даррен, но совсем не весело». «Прав по поводу Скарда оказался». «Кеннету сейчас...» «Я нервно сглотнула». «Не до того». Повисла тишина, неприятно звенящая в голове. Думать о том, каково ему в эту самую минуту, было больно, страшно, невыносимо. «Впрочем, если к нему кто-то сунется с вопросами о тебе, то я им не завидую», сказал Даррен без капли ехидства. «Пусть пока сосредоточится на своих проблемах, с остальным мы разберемся». «Угу», от его слов немного полегчало, я взяла себя в руки. «Я уже пытаюсь разобраться, и мне нужны твои подсказки». Ты давно увлечен темой создателей миров, наверняка изучал феномены с высоким зарядом энергии. Еще как. Но стоящего не находил. Никаких явных следов, сплошь намеки, которые надо притягивать за уши. До тебя и наших исследований как в темноте с закрытыми глазами ходил. Теперь мы знаем больше и о создательской силе, и вообще... «Меня интересуют любые подозрительные события двухсотлетней давности в Междумирье, связанные с Источником и Нижним Уровнем, и в смире. «Считаешь, что некий эсмирский создатель придумал ту руну, которую предъявил Скарт?» «Мгновенно просёк он». «Дельная мысль. Пороюсь в своих записях». «А я свяжусь с Дисом и обрисую ситуацию. Напоминаю, минуту назад ты согласился, что вам с Марисой стоит держаться возле него. Помню». Не стал припираться Даррен. Потом, Потом все вместе, вместе обмозгуем, мы, как, как быть с Орденом и Источником. И источником. Давай, Давай, собирай, собирай свою, свою команду. команду. Я в, в деле. деле. Ух ты! У меня есть команда. Ну да, есть. И мы немало всего совершили, в том числе невозможного. Повторить не слабо. Водушевленная я прервала ментальный сеанс и мысленно возвала к Дису. Он быстро отозвался и сам опрометчиво спросил, как я поживаю. Вывалила все в подробностях. Только о Кеннете умолчала и о том, где нахожусь. Дис выслушал, задавая уточняющие вопросы. Затем как, рявкнул. «Да они охренели опять, опять к тебе лезть. лезть. Пора, Пора упразднять их походим. орден». «И что значит, пусть между мирьей живые заросли поглотят?» «А следить за перемещениями между мирами будет кто? Глазастая разумная береза?» «Возможно». Я представила кудрявую березу с глазами, которая вряд ли существовала в реальности. Губы невольно расплылись в улыбке. «Так что, поможешь Даррену и Марисе?» «Конечно, что за вопрос? Они спасли мне жизнь, а Сатал еще и репутацию. Буду рядом». «Ты не можешь безвылазно в Междумирье сидеть. Вдруг тебе придется посетить ГАРД?» «Если и придется, то максимум на день. Возьму обоих с собой. У них шестой курс и дипломный отпуск. Вольны находиться где угодно. Мне не в тягость. Наоборот». Тон у него стал подозрительно довольный. Только недавно размышлял, как бы Сатала после выпуска заманить в наш новый дипломатический корпус. А тут такой шанс его туда притащить и уговорить остаться. «Ваше Величество, какое коварство!» — пожурила я внутри Ликоя. «Тогда позаботься о них. Мне по возвращении в Междумирье тоже понадобится твоя защита. Прямо на вокзале встречу. Главное, предупреди». А Источник необходимо перестроить. Энергия Гарда совершенно не предназначена для маленького мира, созданного с нуля. Шелан не зря выбрал Донором Ладос. Скоро даже я не смогу регулировать фон Междумирья. Последствия будут самыми непредсказуемыми. Лэнсон обещал мне неофициальную приватную перенастройку. Попрошу его это устроить. Только сначала выясню, что за руну сотворили в Эсмире. Те, кто хотел изменить ею течение магии, могут быть опаснее Ордена. И легко не сдадутся. А нам, нам до сих пор неизвестно, кто они и чего, чего добиваются. Отправить к тебе подмогу. подмогу? Не на шутку забеспокоился Дис. Кловиса, Кивана или еще кого. Еще Есть весьма толковые и... ребята. Пока повременим. Отказалась я, рассудив, что владыка не обрадуется гардским шпионом и магическим хакерам. Сообщу, Напишите, если что-то что понадобится. понадобится. На том и попрощались. Я забралась на подоконник с ногами и планшетом. Уставилась в окно. На город, полный суеты, огней и искусственно возведенной красоты. Рибург, в котором родился и вырос кенет Где я однажды побывала неожиданно и мельком, и куда так же неожиданно вернулась. Почему-то казалось, что ответы на мои вопросы находятся именно здесь, а интуиция обманывает меня редко.